Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и вздохнув полной грудью поднялась, пошла в путь и вынесла оттуда пять шоколадных в пестрые бумажки, обертки конфет. Три протянула богадулы и две оставила себе. Подсласти, маленько, я знаю, ты любишь. Помню, подика в войну хошь на зуб положить, а от куль-то брал по кусочку сахара, давал нам для скусу. Сердился, не дай бог, ежели мы для ребят оставляли. Заставлял самим хрумкать. Сластей того сахара я ничего не знаю. То и сладко, чё нету. «Вино, ик!» — подал голос и сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и никогда не терпел. «Пущай его, дьявол пьет!» — согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место. «Чё я заговорила про свату Ивана?» «Памяти никакой не стало, вся износилась».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 Вот и истончили ее. Уж не для себя, не для спросу, хватило бы для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть однако что железная, ничем ее не укусить. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, Господи, че про совесть, ежели этакая творится?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 От страху в избу обратно, как маленькой, охота. А стою, не шевелюсь. Слышу, там дверь брякнет, там брякнет. Мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись. Затыкали все небо. Чистого места нету. До того крупные дожарки. Страсть. И все ниже, ниже уне, все ближе ко мне. закружили меня звездочки. На вроде как обмерла. Ничего не помню, кто я, где я, что было.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 Он на гольной воде, захоти он, нисколько не ни хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трипало был несусветное. Сто коробов наворотит и не поперхнется. Язык как молотилка. Мужики пудика для того и оставили его, чтобы веселиться на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хахуют и хахуют на всю матеру. А он сидит, голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках и зубы редкие.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 Привыкла до самой смерти. Мы над ей подсмеивались. Нам-то ангара своя, с измольства на ей. А мамка говорила, «Ой, будет, будет на меня беда, зря никакой страх не живет». Так нет, никто у нас в доме не утонул. А что, гулеванила, берегов не слушалась вода? Не на мой днем, всем разговор. Только сейчас мамкин страх наверх вышел, что незряшный он был. Он, когда сейчас... Дарья растерян, растерянно запнулась, уравнив голос, едва слышно и потеряно закончила. Он как догонит все ж таки мамку вода, и мне, и не в ум. Он как...